Глава 5 Занавес открывается. 1 Если где-то и бывает шумнее, чем в школьном кафетерии, так это в концертном зале. Шум, как правило, будто капли конденсата собирается до и после мероприятия. В этих случаях даже учителя ничего не могут сделать с голдежом и ором. На сцене стояли директор Нансен и Халстейн Орм, требовавший, чтобы его называли хати За небольшим столиком сидел полицейский. Он выглядел так, словно только что свалился с лошади. Директоры хати переговаривались. Выражение на лице директора неуловимо менялось, приближаясь к болезненному отупению. Яника пробежала к пятому ряду и уселась позади класса Феликса. Однако сам Феликс нашел место в восточных секторах зала, Расстроенную Янику быстро подпёрли с двух сторон. «Тебе-то чего, Дагфин?» – прошипела Яника. «А надо было пометить сиденье», – буркнул Даги. «Я бы тогда, может, и не сел на него». «Что ты сказал?» «Лишь сказал, что мы – одна стая». Яника с силой откинулась на спинку сиденья и тоскливо посмотрела на Феликса. Его равнодушие уязвляло. Янника утешила себя мыслью, что вечером все объяснит. И потом они помирятся. И, возможно, тайком поженятся и уедут на юг, играть в казино, как какие-нибудь глупые муми-тролли. Хатти подошел к микрофону. Разговоры стихли. Узкое лицо породило улыбку. Дорогие учащиеся! Сейчас должны были выступить директор Нансен и представитель полиции. Но они — люди социально значимых должностей. А значит, чаще других подвержены стрессу. А ситуация стрессовая, уж поверьте. Поэтому к вашим услугам я. — Где же то видано? — проворчала Ели. — Да старик Нансен любую бутылку языком вымоет. С этим сложно было поспорить. Директор Нансен обожал представлять и объявлять все новое и тревожащее. От него уставали даже учителя. «Вчера и позавчера пострадали люди. Какая жалость!» — продолжил хати «Нападение волков. Эти полоумные кровожадные хищники истязают горожан еще с тех времен, когда здесь не было никаких сомнительных знаменитостей». Тройняшки микельсон переглянулись. Ненасытные твари сгрызли все мясо и выпили всю кровь а тот, кто управляет ими, выложил из костей круги, будто на поле. По Альте бродит психопат с волками на поводке. Зал загалдел. Все слышали про недавнее убийство, но никто не знал подробностей, особенно таких. Алва подумала, что теперь концертному залу обеспечена любовь до гроба. «Почему он говорит о том, о чем говорить нельзя?» «А чё? Как по мне, нормас ужастик!» Еле внимательно разглядывал хати Только сюжет почему-то переврали. Его не переврали, а украсили подробностями, о которых знать не положено. Это не в интересах следствия. «Так вот что за сериалы, алф А я всё думал, что ты крутишь! А там Прокопов Шмопов!» Алва густо покраснела. Хатя повысил голос, оглядывая волнующиеся ряды. «Мне осталось буквально пару слов. Держите себя в руках, пожалуйста. Вы ведь будущие мужчины и женщины, вожаки и хранительницы очага». «Что за говенный стереотип от тупой говенной узкорожи?» фыркнула Яника. И вдруг хати посмотрел прямо на нее. Кривая улыбка свихнувшегося Орликина говорила о многом. Например, о том, что его слух по остроте не уступает волчьему. — Помолчи, Яника! — прошепела Алва. — Он не мог меня услышать, ясно? Он не волк, просто тупой урод! Еле недовольно покосился на нее. — Может, тогда встанешь и сразу заявишь, что это ты всех сгрызла? Яника умолкла, вперившись в затылок сидевшей впереди девочки. хати руку показывая, что ему есть что добавить. Эта информация исключительно ради того, чтобы вы были осторожны. Убийца на свободе, и мы не знаем, сколько животных находится под его знаменами. Звучит напыщенно, да, но реальная жизнь порой неотличима от литературы. А сейчас наш уважаемый директор раздаст памятки безопасности, где вы и ваши родители распишутся. Директор Нансен, шатающийся походкой, отправился по рядам, раздавая желтые листики. Выглядел он так, словно ему приходилось выполнять работу официанта на праздновании собственного дня рождения. «Вероятно, в ближайшее время полиция сообщит о начале облавы. Тогда нам всем придется посидеть дома. Волкам не место среди людей» троняшки микельсон и даги остались на местах пока остальные пробирались по рядам к выходу они во все глаза смотрели на учителя стоявшего у микрофона на сцене хати издевательски улыбался.